Конец Эпиграфы Да будет омрачен позором Тот малодушный, кто в сей день Безумным возмутит укором его развенчанную тень Пушкин Кутузов не понимал того, что значила Европа Равновесие, Наполеон Он не мог понимать этого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 Константин Павлович жил по собственным, мало учитывавшим окружающих правилам. Он слишком легко повиновался чувствам, слишком часто не желал помнить, что по праву рождения всегда на виду. Подходящее дело для него подыскать было сложно. Царство польское в определенном смысле стало находкой. И если не для поляков, то для самого цесаревича это было очень удачное назначение. Как мы помним, Александр не отзывал брата из Польши, несмотря на потоки жалоб, невзирая даже на то, что многие поступки и распоряжения Константина Павловича в царстве польском вредили делу. Но, как уже говорилось, пребывание цесаревича на отдалении было удобно Александру. Он мог не опасаться, что вокруг великого князя стянутся оппозиционные силы или вновь вспыхнет скандал. Вместе с тем Александр еще и искренне любил брата. Любил как друга детских игр, как близкого приятеля и родного человека. И видя, что командовать польской армией цесаревичу по душе, просто не желал лишать Константина любимого дела. Чувства Николая к Константину были напрочь лишены сентиментального оттенка. И о том, что оставшегося неудел, морально уничтоженного цесаревича, нужно хоть куда-то пристроить, император, кажется, особенно не думал. «Да». «Цесаревич был уже вовсе не так молод, как при назначении царства Польское. «Да». Учитывая его эксцентричный нрав, противоречивую репутацию, найти ему подходящее занятие было нелегко, но, судя по всему, Николай еще и не был этим озабочен. Я здоров, но до крайности скушен, и признаюсь, что надо много и много духу и твердости, дабы перенести теперешнее мое положение, вспоминая каждую минуту прошедшее. Есть минуты таковые, что голова идет в круг, и до сумасшествия недалеко. Писал Константин Апочинину 5-17 мая 1831 года. Примечание. Цитируется по Шильдер, император Николай I, книга вторая. Страница 332, конец примечания. В том же письме Константин вспоминал, как всего-то два года назад Николай приезжал на коронацию в Варшаву, где был принят с восторгом и с изъявлением наиживейших чувств привязанности и усердия. Кто бы мог тогда вообразить, что спустя два года все будет поставлено вверх дном столь неистовыми, столь подлыми, столь неблагодарными, столь изменническими и столь ехидными способами, и которые завлекли целый народ, и оного против желания и благополучия, которым он пользовался, в бездну пропасти несчастья, в угодность лицемеров и их пользу, дабы воспользоваться трудами других? Волосы дыбом становятся, только что об этом подумаешь. В своем последнем письме о Починину Константин вторит сам себе, повторяя все одно. «Никакого занятия другого не имею, как скуку, скуку и скуку». Примечание цитируется по Шильдер, император Николай I, книга вторая, Страница 334. Конец примечания. Цесаревич хотел определенности, пусть даже ценой отставки. «Позвольте мне умолять вас, дорогой и несравненный брат, не стесняться со мной и сказать мне без обиняков, что вы в моей службе более не нуждаетесь. Смею вас уверить, что я немедленно брошу». Долгую и трудную карьеру И вернусь к частной жизни Примечание Цитируется по Тимощук Император Николай Р.С. 1911 год Номер 10 Страница 139-140 Конец примечания Но Николай подсовывал ему Петербургскую гвардию Стрельну а об отставке молчал Последней нитью, связывавшей цесаревича с жизнью, была княгиня Лович. Ей в эти дни изгнания Сильно не здоровилась. Все чаще она проводила время в постели и нуждалась в поддержке, которую находила в своем муже с избытком. Депутат Валицкой в отчете о встрече с великим князем, в частности, упоминает и о том, с какой трогательной заботой относился Константин Павлович к недомоганиям супруги. И все же частная жизнь, о которой так сладко мечтал наш герой еще недавно, для человека, посвятившего себя службе армии, была недостаточно и по большому счету пуста. А потому скука, скука и скука. Дело его жизни пропало. Надежда сделать русских и поляков братьями рассеялась. Он был не нужен России. Он тем более был не нужен Польше. Ему ничего не оставалось, кроме смерти. И он умер. Витебск, 12 июля. 11 июня в четверток великий князь во время обеда покушал ягод со сливками, присланных ему в подарок от здешнего генерал-губернатора. Бывший за столом доктор его, Советовал ему запить ягоды каким-нибудь старым вином. Но князь запил будто бы шампанским. После обеда князь почувствовал боль в желудке, которая продолжалась в пятницу и субботу. В воскресенье княгиня, никем не сопровождаемая из своей свиты, одна была в Бернардинском костеле и долго воном молилась. Казалось, Господь услышал молитву супруги и воздвиг от адра болезней супруга. В тот же день в девятом часу вечера весь город видел их обоих, гуляющих в открытой коляске. В четвертом часу ночи на понедельник болезнь князя возобновилась и усилилась. До восьми часов утра были при нем только его доктора. В девятом позвали инспектора здешней врачебной управы, Человека опытного, как отзываются об нем, в лечении холеры, гебенталя. Примечание. Речь идет о хирурге Карле Гебентале. Смотрите, российский медицинский список по высочайшему повелению, издаваемый ежегодно от Министерства внутренних дел по медицинскому департаменту на 1835 год. Санкт-Петербург. 1835 год. Конец примечания. Гебенталь рассказывает, что Великий князь просил, умолял его подать ему помощь и спасти ему жизнь. В одиннадцатом часу мы видели Гебенталя, посещающего больных с нашей улицы, и заключили, что болезнь Великого князя не к смерти, что Господь, наказующий страну сию, не отнимет у ней ангела, которого послал для спасения ее. Когда появилась в Витебске холера, и великий князь узнал, что доктора неохотно являются к больным и дают им советы и прописывают рецепты заочно, то призвал к себе вышепомянутого гебенталя и строго подтвердил ему посещать больных при первом об их извещении. и подавать каждому благовременное пособие. После сего доктора не ходили, а бегали к больным. Скоро заговорили, что не все заболевающие умирают. Большая часть опять подают надежду и к выздоровлению. Народ благословил отеческую заботливость об нем великого князя. В пять часов по одинаковому у всех нас Беспокойному предчувствию мы собрались в штабе, исключая одного нашего товарища, квартирующего дома через три от квартиры великого князя. Является и сей, и объявляет, что к спасению князя нет никакой надежды, что в квартире его суматоха и рыдания. В начале восьмого часа, оставляем мы штаб, идем к губернаторскому дому. Находим полицию и гражданское чиноначалье в волнении и узнаем, что князь скончался. По недостатку лекарей сюда прислан известный, я думаю, вам мещанин Хлебников. Узнавший, что князь болен, он долго старался прорваться к нему, горя желанием быть ему полезным. К несчастью... Ему дозволили увидеть князя тогда уже, когда от кровопускания он пришел в крайнее изнеможение и когда тело его начало охладевать. Хлебников мог только предсказать кончину князя через полтора часа. Так, говорят, и случилось. Сей же Хлебников, призванный заблаговременно, многим помогает. Дня три тому назад оттер в известном мне доме Двух заболевших было девушек. Верно, при покойном князе, никого не было добрых из русских христиан, которые бы, видя близкую его кончину, побеспокоились о том, что всего нужнее для него было. Вот что рассказала мне на этот счет жена протоиерея Ремезова. В последней четверти седьмого часа князь каялся сам по себе. потребовал себе священника. Послали за двумя, за протоиереем Ремезовым и духовником княжеским. Ремезов, живущий от квартиры княжеской очень близко, явился минут через десять. Проходит одну и другую комнату. Нет никого. В третьей встречает его генерал и объявляет ему, для чего он был зван. Ремезов отвечает, что не знает причины зова, и ничего нужного с собою не взял. Едва успел он выговорить сии слова, подбегает другой генерал и извещает, что великий князь уже скончался. Как пораженные громом, стояли они несколько минут среди комнаты, не двигаясь с места и не говоря друг другу ни слова. Наконец первый из генералов говорит Ремезову, не угодно ли батюшка посмотреть великого князя? Ремезов входит в кабинет и видит княгиню метущуюся, то падающую на грудь умершему, то целующую его руки, то закрывающую ему глаза. Тут же явился и духовник, старец почтенный. Увидевшись ее зрелище, он залился слезами. Правда, что для старика должна быть прискорбна такая кончина князя. Он при нем служил двенадцать лет. В продолжении всего этого времени, по словам его, покойный князь не был в церкви только в одно воскресенье и в один праздник, в чем и извинялся пред ним. В церкви князь был примером благоговейного и благочестивого христианина. Да упокоит Господь душу его святыми. Бальзамирование князя продолжалось не более одних суток. Во вторник вечером, он положен был в гробе, в котором одну крышу залили теплым воском. В среду, в одиннадцатом часу ночи, гроб, при одном пении Святой Боже», без факелов, в сопровождении здешних военных и гражданских главных лиц, на руках гвардейских казаков перенесен был в собор и поставлен на возвышенном, устроенном месте – покрытым кусками сукна разного цвета и размера. Через несколько дней оказались худые последствия неуместной поспешности. Сбежались в церковь все, распоряжавшиеся им делом. Некоторые из них предлагали запечатать церковь, но им в этом отказано. Не знаю, какими средствами, а ошибка поправлена, и так хорошо. что теперь нет в церкви никакого дурного запаху. Началом всему злу был Гебенталь. Он настращал всех, что князь был в ужаснейшей холере и что он заразителен. Княгине предлагали другую квартиру, но она пренебрегла опасностями, которыми ей угрожали. Живет в прежней, и благодаря Богу с ней все благополучно. Впрочем, по совету Гебенталя, все вещи, бывшие в кабинете у великого князя, и даже платье и шали, в которые была одета княгиня, в воскресенье и понедельник предали огню. Бедность, окружавшая гроб в первые дни, заменена богатым покровом, присланным из Петербурга, на котором лежат ордена покойного, и другими хорошими вещами, искупленными в Могилеве и Москве. Через неделю после смерти цесаревича прибыл сюда Павел, епископ Могилевский. Каждый день совершает он над гробом панихиду утром и вечером. Княгиня всегда присутствует при панихиде. Она приглашается в Петербург. Всего, что здесь делается при гробе, главный распорядитель Курута. У нас печатается уже церемониал, с которым тело цесаревича будет препровождено из собора за городскую землю. 16 число сего месяца назначено для выступления отсюда гробу в Петербург. Три дня уже, как послан туда курьер, для испрошения последнего высочайшего повеления. Примечание. Гарф. Фонд 1055. Опись 1. Единица хранения 30. Письмо неустановленного лица неустановленному лицу с извещением о болезни и смерти Константина Павловича. 12 июня 1831 года. Орфография письма приведена в современный вид. Расшифровываются сокращения. Вопросительный знак означает неуверенность в точности прочтения. Конец примечания. Благодаря всему неведомому И дотошному летописцу, последние часы Константина Павловича предстают перед нами во всей трагической обнаженности и четкости. Колзаков добавляет некоторые подробности к этой печальной картине. 13 июня, субботу, Цесаревич почувствовал себя дурно, но после диеты, назначенной доктором, заметно ободрился. На следующий день, в воскресенье, 14 июня, Он пошел в церковь, чувствовал себя превосходно и, судя по всему, был как-то особенно оживлен и весел. Он рассказывал всем о восстании в Варшаве, отобедал у генерал-губернатора, вернулся домой, отдохнул, а вечером поехал с княгиней Лович кататься в коляске по городу. Тут-то их и видели многие. Автор письма также сообщает об этой последней прогулке супругов. Возвратясь домой, он встретился у подъезда с Колзаковым, генералом Феньшау и адъютантом Трембицким. Закурив сигару, он начал разговаривать с ними на улице. Вечер был свежий, и потому княгиня, боясь, что он может простудиться, звала его в комнаты. Но он не пошел, и, закурив другую сигару, продолжал разговаривать у подъезда. Колзаков заметил ему – Что становится холодно и пора домой. Вот какой вздор! Возразился Саревич, и снова завел весело свои рассказы. Примечание: Карнович. Цесаревич Константин Палч, страница 587. Видимо, мемуарист ошибся адъютанта Станислава Трембицкого. 1792-1830 годы К тому времени уже не было в живых. Конец примечания. Наконец он все-таки отправился спать. На ночь читал перед открытым окном. Затем велел камердинеру затворить окно. В четвертом часу у Константина появились признаки холеры. Болезнь, очевидно, уже дремала в нем. Свежий воздух и прохлада накануне вечером довершили дело. Подручные средства не помогли, И к четырем часам вечера болезнь завладела цесаревичем совершенно. У него начались рвота и судороги. Судя по суматохе и неразберихе, сопровождавшим последние минуты Константина Павловича на земле, никто не ожидал, что развязка наступит так скоро. Какого-то местного знахаря, мещанина Хлебникова, к цесаревичу, естественно, не пустили. Как видно, никто не верил не только в его умения, но и в необходимость его усилий. Священнику в этой суете забыли сказать, зачем его зовут, и он не взял с собой святых даров. Предположить, что счет идет уже на минуты, было невозможно. 15-го, 27 -го июня, в 7 с четвертью вечера, цесаревича не стало. «Мой брат». Вы будете очень несчастны, потому что несчастна я. Одно лишь обстоятельство в мире могло сделать меня несчастной. В четыре часа он заболел, а в восемь вечера... О, мой Боже! Сжальтесь над нами, наш император! Надо мной! Над нами! Мой брат! Каковы будут ваши приказания относительно его? писала княгиня Лович в короткой записке Николаю. На следующий день тело было забальзамировано, а княгиня Лович обрезала волосы и положила их в гроб под голову своего покойного супруга. Столь внезапная смерть Константина немедленно повлекла за собой самые разные слухи. В кругах солдатских рассказывали, что цесаревич был отравлен, или же сам принял отраву с полным сознанием, дабы избежать кары за измену Отечеству от царствующего брата своего Николая Палыча. Примечание. Ирли. Фонд 265. Опись вторая. Единица хранения 2330. Лист третий Оборотный. Предание о смерти великого князя Константина Палыча и два стихотворения «Конец примечания». Тоже говорили и о скончавшемся пятью днями ранее фельдмаршале Дибиче Примечание «Карнович, цесаревич Константин Палч, страница 579, конец примечания». Анекдот. Говорят, что Константин Палч имел обыкновение прогуливаться по утрам один, и совершал эти прогулки довольно рано. В одну из таковых прогулок он встретил несколько крытых повозок, из-под брезентов которых слышались стоны. Удивленный он спросил возниц, которые его не узнали. «Что вы, ребята, везете?» «Везти, что, ваше благородие?» «Холерных!» «Потому поражены уж очень проказой этой. Ну, значит, и велено в яму и звездкой залить, да и засыпать». «В куль да в воду!» «Но ведь они живые!» «Что ж, что живые!» «Не впервые, слава богу, почитай, каждыйнный день так-то возим!» «На то от доктора и наказ такой имеем!» И фуры начали было подвигаться дальше, оставив озадаченного благородия. Но Константин Павлович подошел к одной из них, поднял брезент, и был чрезвычайно поражен видом изнемогающих, кое-как наваленных друг на друга трупов. Это заставило его распорядиться, чтоб фуры отправились обратно в больницу и проследовать Даоной, дабы распоряжение было исполнено в точности. В больнице он тотчас же потребовал главного доктора Гибетеля и объявил ему следующее. «Смотрите у меня, чтоб не было холеры», «Иначе вы будете повешены до ночи». Хотя это холера не уменьшила, но все-таки, говорят, прекратила отправку живых холерных в лоно-праотцев. Вскоре после этого он и слег в постель с тем, чтобы уже не вставать более. Примечание. «Ирли. Фонд 265. Опись вторая. Единица хранения 2330». Листы 2 третий, 3 конец примечания. Такую версию смерти предлагал простой народ, уверенный, что великий князь не может умереть, как обычный человек. В приведенном слухе, записанном со слов отставного солдата, спустя долгие годы после самих событий, Константин Палыч предстает благородным спасителем несчастных и приносит себя в жертву. 22 июня в Витебск приехал любимый корреспондент и сердечный друг Константина Павловича Федор Петрович Апачинин. Через два дня прибыл граф Курута. 16 июля гроб был вынесен из собора и отправлен в Петербург. 31 июля гроб с телом цесаревича прибыл в Гатчину, где и находился до 13 августа. Дальше погребальное шествие отправилось через Красное село в столицу. Лил проливной дождь, и все церемонии были отменены. К тому же в Петербурге тоже буйствовала холера. Цесаревич скончался от той же болезни. Считалось, что гроб его может таить заразу, и тело провезли мимо царского села окольную дорогою, а эскадрон лейб-гвардейских казаков, сопровождавший тело цесаревича из Витебска, был по прибытии в Петербург подвергнут очищению по всем строгим правилам карантинного устава. Примечание. Корнович. Цесаревич Константин Палч. Страница 591. Конец примечания. 14 августа траурная процессия направилась в Петропавловский собор. Было пасмурно, над Петербургом плыли тяжелые облака. Шествие, начавшееся в 11 часов, продолжалось от московской заставы до Санкт-Петербургской крепости, по Обуховскому проспекту, Сенной площади, Большой Садовой улице, через Царицын-Лук, Суворовскую площадь и Троицкий мост. Шествие открылось отрядом казаков. За ними ехал церемонимейстер верхом, и шла рота дворянского полка. За сим конюшенный офицер двора его высочества, верхом. Лакеи, камер лакеи и официанты – пешком под два в ряд. Флаг цесаревича – верховая лошадь его императорского высочества, герб российский, вотчин его высочества – голова, за ним крестьяне под два в Чиновники канцелярии его высочества, военные генералы, статс-секретари его императорского величества, сенаторы, министры, члены государственного совета, эскадрон лейб-гвардии конного полка, иностранные российские ордена, гренадерская рота второго кадетского корпуса, духовная процессия, печальная колесница, заложенная шестью лошадьми. За печальную колесницу изволил ехать верхом государь-император, за императорским величеством, генерал и флигель-адъютанты и особы, состоящие в свите его императорского величества, его королевское высочество герцог Александр Вюртенбергский и принц Андальбургский, все ближние служители цесаревича, гренадерская рота Павловского кадетского корпуса и один из лейбгвардии конного полка. Примечание. Северная пчела. 1831 год, номер 182. 17 августа. Страницы 1, 2. Конец примечания. За ними незримо следовали императрица Екатерина, греческий юноша в тунике и венке из оливковых ветвей. Император Александр в легком плаще Александра Македонского, Фридрих Цезаревич Лагарб с Томом Локко под мышкой, Князь Таврический Григорий Потемкин с пирамидой корон, Албанской, Шведской, Дакийской, на подушке темно-вишневого бархата, Фельдмаршал Суворов, епископ Сербской с короной сербской на подушке атласной, Лазарь Карно и группа французских эмигрантов, с короной французской, несколько русских солдат и два крестьянина с российской императорской короной, Адам Чарторийской с короной польской, великая княгиня Анна Федоровна, княгиня Елена Любомирская, княгиня Жанетта Четвертинская, княгиня Лович. По всем улицам, по которым двигалась процессия, стояли войска с правой стороны и отдавали честь. По вступлении колесницы на Троицкий мост произведена была пальба с расположенных по правую сторону моста военных судов.